Глава 11. Хлеб и релища. Tropicália. Треклист. Caetano Veloso, Tropicália, Gilberto Gil, Miserere Nobis, Gal Costa, Divino Maravilloso, Os Mutantes, Panis et Circenses. Rogerio Duprat. Canto para inglês ver, Chequita Bacana. Jorge Ben. Take it easy my brother Charles. Getano Velozo, – «Лондон, Лондон», Tom Z, Jimmy Renda se, Fabio, Lindo sogno delerante, Gal Costa, Cinema Бразильская тропикалия редкое музыкальное движение, у которого есть конкретная точка отсчета. Одноименная песня бразильского певца Каэтану Велозу, которая открывала его первый полноценный сольный альбом, вышедший в марте 68 -го года. Это своего рода манифест тропикалии. Позднее в рамках жанра будут созданы и другие, порой несизмеримо более яркие работы, но все, что необходимо знать о революционном движении второй половины 60-х, в сущности, в сжатом виде содержится в этих трех минутах. Тропикалия означает прежде всего культурную интеграцию в босса-нову, доминирующий бразильский музыкальный стиль предыдущего поколения. Вплетаются западные и ориентальные мотивы, элементы психоделического рока и музыки южноамериканских индейцев, авангардные саунд-коллажи, и джаз с фанком, в общем, все, что по состоянию на описываемый период называется современной музыкой. Звучание становится намного более актуальным, свежим, непредсказуемым, и параллельно похожие процессы происходят с текстами песен, которые больше не представляют собой типажные, полные банальности любовные истории. В них появляется двойное дно, сатира, в самом делешный, невыдуманный драматизм, социальная ответственность, автобиографичность. Короче говоря, все, чего ждешь от талантливой поэзии. Здесь, правда, мы с вами находимся в заведомо проигрышном положении, поскольку не знаем португальского. Впрочем, порой представители тропикалие словно бы смилостившившись над теми, кто будет спустя полвека с лишним слушать их записи. В восточном полушарии переходили и на английский язык как демонстрирует подавляющее большинство записей Каэтану Велозу или другого классика жанра Жилберту Жило, перед нами ни в коем случае не какое-то декларативно антимейнстримное, маргинально авангардное музыкальное течение. Скорее это попытка расширить, сделать более разнообразным язык как раз таки самый что ни на есть популярной музыки. Попытка эта была предпринята не на пустом месте, как и весь мир Бразилию во второй половине 60-х охватила тяга ко всему новому и неизведанному. И подобно тому, как европейские и американские психоделические артисты находили вдохновение, к примеру, в сюрреализме, таким же образом бразильцы нашли подходящий источник в собственной культурной истории. Речь о движении антропофагии, манифест которого сформулировал в 20-е годы бразильский поэт и публицист Освальд де Андраде. В нем Де Андраде провозглашал самые перспективные для Бразилии стратегии, своего рода культурный каннибализм, то есть поглощение и ассимиляцию внешних влияний. Само слово антропофагия дословно расшифровывается как поедание людей. Крылатой фразой манифеста стал вопрос "Tupee or not Tupee", парафраз знаменитой шекспировской цитаты, в которой глагол to be был заменен на название обригенского бразильского племени Тупи являвшего яркий пример этих самых каннибализма и ассимиляции. Ну и несложно заметить, что чем-то подобным на новом витке занялись и артисты, входившие в движение тропикалии. Они сочиняли музыку с одной стороны чисто бразильскую, характерно национальную, а с другой стороны заимствовали множество приемов и находок из-за границы. Чтобы понять, как это происходило, достаточно для начала просто взглянуть, например, на обложку Gal Одного из ранних альбомов Несравненные принцессы Тропикали певицы Гал Кошты. В образах, использованных в ее пестром коллаже, узнаются ритуальные маски южноамериканских индейцев, то есть свое, родное, но при этом сам коллаж исполнен в лучших традициях британского или американского психоделического рок дизайна тех лет. Но ну, в голову приходит, например, конверт пластинки Dizzy Gillespie Group Cream. Одним из ярчайших произведений Кошты раннего периода стала песня Divino Моравильозу». К счастью, перевод ее текста есть в сети, и поется там примерно следующее: Будь зелёный всегда на чеку. Нет времени бояться смерти. Берегись слоганов и ругательств, берегись пропаганды. Берегись высоких окон, берегись ступать в болото асфальта, берегись кровавых пятен на земле. Да уж, это вам не сентиментальные тексты Босса боссановы. А прям таки политическая агитка. И нетрудно понять, что привело к ее появлению. В конце концов, на дворе 68-й, тот самый год, когда по всему миру прокатились студенческие бунты, и Бразилия, которой к тому же в то время управляла военная хунта, не стала исключением. Правда, военная хунта на то и была военной хунтой, что терпеть у себя под носом революционные элементы она не стала. Очень быстро был принят закон, фактически запрещающий всякие массовые протесты кучу народа побросали в тюрьму, на телевидении установилась цензура, в общем, всякая авторитарная власть всегда ведет себя более или менее одинаково, правда? В итоге, прямолинейных политических высказываний в духе дивино маравелььозо. В дальнейшей истории тропикалей будет немного. Бразильским музыкантам пришлось освоить искусство и насказание. Но вот чисто творческий протест против скуки и предсказуемости официальной музыкальной культуры подавить было невозможно равно как и помешать молодым сочинителям песен знакомиться со свежими хитами из-за рубежа. В результате в Бразилии появилась удивительная авангардная рок-банда Мутантес» — еще одни заметные и очень талантливые представители тропикалии. Именно одна из композиций «Мутантес» Panis et Circenses, то есть хлеб и зрелище», подарила название судьбоносному сборнику тропикалии, вышедшему в 1906 от 8-ом году. Это было первой попыткой составить Своего рода каталог на рождающиеся местные сцены. А то, что на обложке сфотографировались несколько десятков человек, принимавших участие в ее делах, говорит о том, что они сами прекрасно осознавали себя как сцену и как движение, а не просто дули каждый в свою дудку. Плюс к тому, это, конечно, явная отсылка к сержанту Пепперу группы The Beatles. Другой знаменитой пластинки той эпохи с довольно-таки многолюдным конвертом. И в самом деле «Ос Mutantes звучат немножко как бразильские битлы образца, года, например, шестьдесят седьмого, с непредсказуемыми сменами настроения и сумасшедшими студийными эффектами, причем все это зачастую умещается в 3,5-минутную песенку. А Каэтану Велозу, как главного поэта-песенника тех времен, нередко называли бразильским Джиллоном, и тоже кажется, небезосновательным. Там, где есть свои Beatles, должен, конечно, быть и свой Джордж Мартин или Фил Спектр. В общем, человек, который отвечает за саунд движения. Такой человек нашелся и среди тропикалистов. Его звали Рожерио Дюпрат. По молодости он слушал лекции Пьера Булеза и Карл Карлхайнца Штокхаузена, а еще был одноклассником Френка Заппы по музыкальному училищу. Именно ему мы обязаны аранжировками песен Вилозу, Жилберту Жила, Галкоштой и остальных, в которых использовались духовые, струнные и разного рода смелые, в том числе электронные студийные спецэффекты. А еще у него было несколько сольных альбомов оже записанных не без участия коллег по движению, в частности полузабытый нынче, но исторически очень важный диск А Банда Тропикалиста» до Рожерио Дюпрат. «Ос Mutantes исполнили на нем несколько песен в полном составе, а остальные треки представляли собой инструментальные версии композиций, которые Дюпрат аранжировал для других героев сцены. И хотя португальское слово «банда» означает просто-напросто группа, Мне страсть, как хочется перевести его здесь по-другому, ведь музыканты, входившие в движение «Тропикалии», в самом деле напоминали настоящую банду. К сожалению, Рожерио Дюпрат – первый из героев этого рассказа, который не обретет заслуженной популярности и вообще сгинет без следа уже к началу 70-х. Говорят, виной всему, как водится, злоупотребление разными не слишком пользительными веществами. У всех остальных дела сложатся куда лучше, хотя и далеко не сразу. Поначалу, конечно, придется пройти через огонь, воду и медные трубы. В 69 году полиция упекла Каэтану Вилозу и Жилберту Жила в тюрьму за антигосударственную позицию. Впрочем, первому из них это не помешало прямо в заключении записать на диктофон несколько новых песен под гитару, после чего кто-то из друзей вынес пленку наружу передал ее Рожерио Дюпрату, Тот, наложил на музыку свои патентованные оркестровки, и у сидящего за решеткой музыканта приспокойно вышел новый альбом. В конечном счете обоих и Вилозу, и Жила выслали из страны, что, впрочем, лишь упростило им занятие пресловутым музыкальным каннибализмом. Живя на протяжении нескольких лет в Лондоне, они могли впитывать влияние современной британской музыки напрямую, а не через с трудом доходящие до Бразилии импортные пластинки. Поэтому и в изгнании И уже по возвращении на родину через несколько лет они записали сразу несколько шедевров в Образцом здесь может служить прочувствованное, грустное и одновременно легкое и воздушное в полном соответствии с эмоцией саудади, о которой говорилось в главе про Жуана Жильберту, композиция Veloso London Лондон, Лондон». В ней он правда напоминает скорее не Дилана, а другого выдающегося барда тех лет, только обладавшего британской пропиской, Донована автора a sunshine superman herdi gordy и прочие классики хип-рока. Интересно, что на первых порах тропикалисты сталкивались с критикой вовсе не только со стороны властей придержащих. Даже часть, как сейчас сказали бы, протестного электората, в том числе бразильские националисты и коммунисты, протестовали против тропикалии как чужеродного движения, слишком сильно интегрированного в мировую музыку. Галкошта вспоминала, что когда она впервые пела Divino Maravilloso перед большим скоплением людей, реакция распределилась поровну. Половина собравшихся встретила ее в образе такой бразильской Дженнис Джоплин восторженными аплодисментами, а другая половина кричала: "Бу!", надеясь прогнать ее со сцены как можно скорее. Но потом стало понятно, что и Кошта, и Велозу, и Жил Это общебразильское музыкальное достояние. Их песни в самом деле попадают в мироощущение целой страны, а не только прозападно настроенной молодежи. Правда, и музыка к тому времени немного изменилась. Тропикалия как таковая влилась в мейнстрим, стала частью общего понятия MPB или Música популяр бразилейра». политический пафос уступил место более универсальному и гуманистическому А на место смелых иногда совершенно немыслимых экспериментов по части композиции, аранжировки и саунда, пришел более сдержанный и мягкий стиль исполнения. С саундом Тропикалие принялись флиртовать в том числе артисты, принадлежавшие к предыдущему поколению бразильской музыки. Одним из первых стал известнейший музыкант Жорже Бен, игравший джаз, самбу и босса нову. Его альбом, вдохновленный молодежным культурным каннибализмом, вышел в 69 году. Рожерио Дюпрат, как и было сказано отошел от дел. харизматичная певица Рита Ли, если голко что была бразильской Дженнис Джоплин, то ее можно назвать, например, бразильской Грейс Слик, Покинула группу Мутантес и затеяла очень успешную, но куда более коммерчески ориентированную сольную карьеру. В общем, времена менялись, и лишь некоторые последовательные маргиналы и контркультурщики продолжали занимать непримиримую позицию. Один из них Теневой герой всего направления, человек, входивший еще в самый первый призыв тропикалистов, но даже там отличавшийся особенной принципиальностью и, можно сказать, творческим радикализмом, Антонио Жозе Сантана Мартинш, или просто Том Зе. Я не занимаюсь искусством, я занимаюсь журналистикой в стихах и песнях, говорил он и подтверждал слова делом. От преследования типа того, которому подверглись Каэтану Велозу и Жилберту Жиль Его спасла лишь относительная непопулярность. Z делал, возможно, самую необычную и странную музыку из всех участников движения Тропикалия и, конечно, никоим образом не претендовал, в отличие от того же Велозу, на статус национального героя. Причем он не смягчился и в середине 70-х. Наоборот, издал в этот период несколько самых сильных и оригинальных своих пластинок, например, Todos os Olhos или Estudando o Samba. А когда позднее осознал что больше не способен производить музыку такого же уровня и такой же актуальности, как раньше, то предпочел просто забросить это дело. Его заново разыскали и открыли широкой публике уже в 90-е годы. Главным энтузиастом музыки Tom MZ в это время стал Дэвид Бирн, экс-вокалист группы Talking Heads. Некоторые работы бразильского музыканта в итоге были переизданы на его лейбле «Луака Боб». Другие почитатели тропикаллии не раз признававшиеся в том, что эта музыка очень сильно на них повлияла. Это, например, Дэвид Боуи, Дэймон Албарн или Дивендра Банхард. На родине, в Бразилии, у Каэтану Велозу примерно такой же статус, какой в России имеет Борис Гребенщиков. А Жилберту Жил и вовсе одно время в 2000-х был министром культуры страны и прославился тем, что посреди правительственных заседаний иногда доставал из чехла гитару и принимался что-нибудь играть и петь. Тропикалия навсегда изменила музыкальный пейзаж Бразилии. На ее звуках воспитано уже несколько поколений тамошних музыкантов, не говоря о слушателях. Плюс к тому, это был любопытный социально-политический феномен. Музыка как искусство протеста, зачастую аллегорически и насказательно поданного, но при этом яркого и эффективного, по крайней мере, в культурной плоскости. Ну и культурный каннибализм, по прошествии времени, не кажется такой уж дурной идеей. Верно? Что же до музыкантов тропикалистов, то их список ничуть не исчерпывается известными именами. Как это обычно и бывает с по-настоящему мощными, влиятельными музыкальными течениями, за спинами классиков оперативно образовался целый пилотон менее удачливых, но порой не менее одаренных исполнителей. Некоторые их произведения несколько лет назад были изданы на очень любопытном сборнике Brazilian Guitar Faz Bananas. Среди них Рекомендую обратить внимание на прекрасный трек Lindosonho Delirante, некоего, признаться совершенно неизвестного мне музыканта по имени Фабио. В честь этой песни несколько лет назад озаглавил свою книгу о бразильских пластинках журналист и коллекционер Денто Араужо, разумеется, в названии зашифрован наркотик ЛСД. А другой выдающийся образец стиля Потэтическое «Херои модерно вокалист и скрипач Пири Рейса которому, в отличие от большинства фигурантов банановой компиляции, суждено было даже выпустить несколько полноформатных альбомов, но увы, безнадежно малыми тиражами.